Глава четвертая. Киев. Эпиграф. Я был в Кирилловском монастыре за четыре версты от города. Взоры и сердце с некоторым нежным и горестным чувством покоились на зеленых тенях деревьев, окружающих монастырь, на мшистых гробных камнях, на лоне тишины и уныния, которые обитают в кельях и в стенах монастырских. Сердце мое трогалось более и более. Это был час вечера путешествуя в полуденную Россию в 1799 году. Подряд на художественные работы в Кирилловской церкви был сдан Мурашко, заведующему единственной в то время в Киеве художественной школой. Почти все подручные мастера, выполнявшие второстепенные работы по реставрации, были юными учениками школы. С Мурашко надо было договариваться относительно размеров вознаграждения. Потому Врубель сейчас же, по приезде в Киев, явился к нему для переговоров об условиях. Вот как Мурашка описывает это появление в своих воспоминаниях. Молодой, или, скорее сказать, моложавый человек, со светлым пушком на месте усов и бороды, среднего роста, немного бесцветным лицом. Одетый небогато, с темно-серым маленьким брельком, шляпой на голове, Михаил Александрович не производил внушительного впечатления. Но его прекрасная петербургская речь, его интеллигентность и ум скоро заставляли обратить на него внимание. Прямые попытки с ним поторговаться насчет оплаты. Дескать, такой молодой еще я его не знаю, чтобы сразу платить ему столько же, сколько я платил его предшественнику. Он возразил: "Я не так уж и молод, я отбыл уже воинскую повинность, потому могу сказать, что я не дурно рисую и у меня талант в построении композиций". Такая прямота мне показалась немного забавной, но его серьезный вид при этом заставил меня задуматься и принять без дальнейших споров его условия тем более, что мы контракта с ним не заключали. Для Врубеля началась весна его самостоятельной художественной деятельности. Об этом времени он сохранит навсегда воспоминания как о лучшей паре в своей жизни. Киев своим положением есть место совершенно живописное. От прежнего его великолепия остались одни только богатые церкви. Четыре части города, находящиеся на горе и по долине, весьма обширны, но очень худо застроены. Так охарактеризовала Екатерина II во время своего путешествия в Крым мать городов русских. Врубель застал Киев почти в том же виде, каким его нашла Екатерина II в 1787 году. То есть тихий, широко разбросанный, не особенно многолюдный провинциальный городок. Повсюду были роскошные сады, и среди них в пышной зелени утопали дома-особняки. Церкви в то время еще сохраняли свой почти первоначальный вид. Романтическая атмосфера с древними памятниками искусства не могла не подействовать сильнейшим образом на живое воображение художника. Врубель со всей страстью погрузился в византийский стиль, образцы которого он нашел в Софийском соборе, Михайловском монастыре и Кирилловской церкви. В этой последней, рядом с памятниками XII века, ему суждено было оставить свои произведения, равные старым по духу понимания, но бесконечно превосходящие их, за душевной прелестью чувства интимности и глубочайшим проникновением в тайны художественных форм. Древние мозаики и фрески киевских церквей не имеют первостепенного значения, но в их стиле кроется настоящий художественный смысл великой школы. Смысл этот тотчас же был разгадан Врубелем с удивительной ясностью и легкостью. Много лет спустя Врубель сказал мне однажды: главный недостаток современного художника, возрождающего византийский стиль Заключается в том, что складки одежды, в которых византийцы проявляют столько выдумки, он заменит простынёй. Византийской живописи чуждо понятие рельефа. Вся суть в том, чтобы при помощи орнаментального расположения форм усилить плоскость стены. В этой мысли врубиле заключается объяснение основного принципа всего византийского искусства. Как удивителен по своей стремительности этот переход от академической работы к широкому и свободному разрешению совершенно новых задач. Тем более удивительно, что среди окружающих его не только художников, но даже специалистов, исследователей византийского искусства нет никого, кто мог бы в этом отношении быть хоть сколько-нибудь ему полезен. Врубель обязан всецело необыкновенной остроте своего художественного восприятия. Здесь необходимо отметить одно удивительное явление: нередко глубокие знатоки, влюбленные в византийское искусство имеют чрезвычайно смутное представление о том, что составляет его сущность. Как только приходится в художественной практике применять свои знания, специалист этот, несмотря на огромную эрудицию, остается слеп к тому прекрасному, что есть в византийском искусстве, и под видом стиля санкционирует вещи, решительно не имеющие с ним ничего общего. От того все наши реставраторские замыслы оканчивались всегда больше, чем неудачно. Солнцев, например, прекрасно знал русские и византийские древности. Но то, что он воссоздал самостоятельно в Киево-Софийском соборе, ниже всякой критики и лишено какой бы то ни было художественной ценности. То же самое можно сказать и относительно других наших реставраторских предприятий. Ученый-специалист вполне законно и безошибочно пользуется своей эрудицией до тех пор, пока дело касается классификации и определения подлинно древних предметов но как только вопрос коснется воссоздания иллюзий искусства прошлого, уверенность его исчезает. Его деятельность выражается тогда во внимательном наблюдении, чтобы не было отступления от той или иной археологической детали. А в главном, в архитектонике предмета, он остается рабом эстетических течений своего времени и, сам того не замечая, впадает в худшие изохронизмов. Этим только и можно объяснить существование у нас византийского стиля, который, начиная с 40-х годов XVIII -го века, в известной части нашего общества составляет предмет заботливых попечений. Почти каждое десятилетие он меняет свой характер. И мы являемся обладателями особого византийского стиля, или, вернее, целого ряда стилей, ничего общего не имеющих со своим первоисточником. Можно сказать больше. Понятие о византийском стиле у нас настолько неверно и сбивчиво, что если бы теперь кому-нибудь пришло в голову украсить храм точными копиями, хотя бы, например, с фресок спасо нередецкой церкви, то это показалось бы величайшей ересью даже в глазах ученых-специалистов, как это ни странно, всегда предрешающих вопрос о стиле реставрации согласно уровню развития современного искусства. Как это ни удивительно, но из всех художников XIX века, века реставраций, по большому счету только у одного врубеля есть настоящий подход и истинное понимание этого стиля. Но он остается совершенно одиноким. Приняв на себя руководство работами в Кирилловской церкви, Врубель сейчас же приступил к исполнению огромной композиции на коробовом своде «Хор. сошествия Святого Духа». Писал он без предварительного эскиза, пользуясь для общей схемы снимком с миниатюры Евангелия Геладского монастыря, а для частностей набросками голов, рук, ног и частей драпировок. Произведение это, проникнутое радостью откровения, серебрится, светится и переливается едва заметными радужными оттенками. Лица очерчены бесподобно. Они проникнуты восторгом созерцания. Тяжелые формы рук и ног еще более усиливают впечатление покоя и созерцания. Под сошествием Святого Духа, под космосом, кисти врубеля принадлежит голова фигуры пророка Моисея, безбородое лицо которого – обрамленная пышной массой волос, приобретает особую значительность чрезвычайной близостью своего типа к демону. Демон Врубеля – властный, величавый, вечно метущийся тревожный пророческий дух и как знаменательное его проявление в самом начале своего возникновения в образе пророка. Здесь же, на хорах, в крестильне над заделанным ходом, откуда раньше спускалась лестница в алтарь бокового нефа, Предстают перед зрителем два грозных ангела с лобарами. Навеяны они, по-видимому, снимками ангелов мозаичной композиции Страшного Суда в церкви Святой Марии в Торчелло. Среди древнерусских фресок родственны этим ангелам неспокойные, как бы охваченные порывом вихря апостолы церкви Святого Георгия в Старой Ладоге. Рисунок ангелов вполне самостоятельный, в Рубелевский. Не на многих византийских произведениях искусства можно найти такую поразительную гибкость, остроумие и живость воображения в размещении складок одежды. Равенские мозаики и сюжеты императорского долматика в Ватикане принадлежат к этого рода памятникам. Ангелы эти исполнены так же, как сошествие Святого Духа, без подготовительных набросков. Широкие леса приграждали стену посредине. Всю фигуру невозможно было наметить сразу. Они написаны по частям. Сперва на лесах верхняя часть, а затем нижняя часть. Художник мог увидеть свою работу полностью только тогда, когда леса совсем были убраны. Знаю это от самого Врубеля. Над входом в крестильню в полукруге изображение Христа, исполненное томительной сосредоточенности и внимания, представляет сильный контраст с мягким и глубоким, хотя и недоступным изображением Христа в иконостасе. Сложная и лихорадочная работа этих немногих месяцев отразилась в необычайном масштабе художника. Вот почему такая громадная разница в двух вариантах написания Христа. А работа действительно была проделана огромная. Помимо указанных вещей, он еще должен был делать эскизы более полутораста фигур для своих помощников на местах, где фрески были утеряны. Говоря словами «Мурашко», он должен был, как главный дирижер росписи храма, Постоянно отвлекаться от своего труда, одному посоветовать, а другому собственноручно поправить. Наиболее любимая Врубелем вещь той поры – надгробный плач. Не могу без волнения вспоминать слова Врубеля, сказанные весной 1901 года в Кирилловской церкви перед этим произведением. Вот к чему в сущности я должен бы вернуться. В надгробном плаче заметно влияние одной из фресок Спаса Мирожского собора. Только у Врубеля вся композиция упрощена, небольшая ниша в стене паперти для умерших, форму удержавшаяся в византийской архитектуре еще со времен катакомб. Здесь выражают свою скорбь о почившем три ангела. Фигура Христа написана превосходно. И вообще вся композиция необыкновенно торжественно своим царственным спокойствием. Создавая в продолжение одного лета все эти монументальные произведения, Врубель как в общении с подчиненными художниками, так и в своей частной жизни проявлял к окружающим удивительный такт и уважение. Михаил Александрович, пишет в своих воспоминаниях Мурашко, очень всех к себе располагал и внушил уважение к себе у всей маленькой артели, работающей под его личным контролем. Удивительно умея всегда защищать ее интересы, не задевая моих интересов как хозяина. Как истинно интеллигентный человек, уважая себя, Он уважал даже самого маленького члена нашей артели. Вечера проводили мирно в моей семье. Как будто сейчас я вижу перед собой балкон, кругом брошенный, запущенный старый сад. За чайным столом несколько молодых людей, группа детей. Михаил Александрович весело-мило шутит со всеми и отправляется к себе в мезонин. В открытые окна мы слышали «или ночи безумные, или благословляю вас леса» – популярные романсы того времени. Хорошо жилось в то время. Все были молоды, полны сил, и не думали, как ужасно жизнь себя покажет некоторым из нас. К этому времени расцвета жизни и творчества Врубеля относится и удивительное его письмо к сестре, где он, пренебрегая всем, что им создано, полон радостным предвкушением будущего. Я был виноват перед тобой, когда не писал месяцами из-за неумения распорядиться временем, по лени и по причине моего непростительного эгоизма. Один чудесный человек, ах, какие бывают люди, сказал мне, «Вы слишком много думаете о себе. Это и мешает вам жить и огорчает тех, которых, как вы считаете, любите. А на самом деле заслоняете собою в разных театральных позах. А ведь любовь должна быть деятельна и самоотвержена». Все это простое, а для меня до того показалось ново. За эти полтора года я сделал много ничтожного и негодного. И вижу с горечью, сколько надо работать над собой. «Горечь прочь и скорей за дело. Дни через пять я буду в Венеции. Вот у тебя нет этих упреков. Вижу это по твоему лицу, которое сильно обрадовало меня своим спокойствием. Я получил твой портрет. А сам я чуть ли не сегодня только начинаю порядочную и стоящую внимания жизнь. Хорошо, что говорю это не седой и измученный, а полный силы для воплощения задуманного». Перед самым отъездом в Венецию в начале ноября 1884 года Врубель заехал к родным в Харьков. Живыми чертами обрисовывает сына Александр Врубель в письме к дочери своей Анне Александре. Миша моложав, почти без усов и бутенбард, но вид у него не особенно здоровый. Жалуется на мигрени. Нравственно он ободрился, чувствует силу таланта и уже не дорожит так академией. Не знаю, хорошо ли это, но он говорит, что в Академии закиснешь. Расположение духа у него как бы скучающее.